Глава восьмая. Почему болит спина? И как сэкономить на МРТ позвоночника? Ваня с Леной решили потратить остаток перерыва на настольный теннис в комнате отдыха. Лена, как всегда, проигрывала. Ваня, как всегда, решил покрасоваться своими навыками. «Ой!» — скорчился Ваня секунды позже. «Спину схватила Лена подбежала к нему, помогая присесть на диван. «Сейчас добегут до охранника, наверняка у нее есть какие-то обезболивающие». «Не надо», — прокрехтел Ваня, — «не хочу желудок портить. Надо записаться на МРТ, у меня, наверное, грыжа выскочила». «Обычно при боли в спине МРТ вообще не нужно. Сходи к неврологу для начала», — навроучительно заявила Лена. Ваня недоверчиво покатился на нее. «В смысле не нужно? А если у меня там грыжа?» «Ну и что? У многих людей есть грыжа, но не всегда боли в спине связаны с ними. Ученые проводили исследования на эту тему». Образно говоря, взяли 100 человек с болями в спине и 100 человек без болей. Провели МРТ и межпозвонковые грыжи обнаружили у одинакового процента людей с болями в спине и без них. И почему тогда болит спина, если не грыжа виновата? Просто напряжение мышц из-за чрезмерной огрузки или растяжения, как у тебя. Зачем тогда врачи вообще назначают это МРТ спины? Удивился Ваня. Процент, что ли, за это получают? Просто не все боли вызываются грыжами. Бывают и реально страшные вещи в позвоночнике, например, метастаз или перелом. Поэтому в некоторых случаях, когда, допустим, у человека была травма спины или есть онкология, МРТ действительно делать необходимо. Но это довольно редко бывает. В большинстве случаев при болях в спине МРТ делать не надо. Так что сходи для начала к врачу. «Может, рентген тогда сделать? Он подешевле», — задумался Ваня. Насколько я знаю, рентген не информативен при болях в спине. Разве что перелом он может показать, ведь на рентгене хорошо видны только кости. Так что, если нужно обследовать позвоночник, лучше делать МРТ, где видны не только кости, но и мягкие ткани. Ваня попытался найти более удобное положение. М -м, блин, как же больно. Не верится мне, что это не какой-то корешок в спине защемило. Лена неожиданно оживилась. Хочешь, я сейчас проверю, есть ли у тебя симптомы натяжения или нет? «Это как?» — напрягся Иване. «Очень просто», — радостно ответила Лена. «Это симптомы, говорящие о поражении задних корешков спинного мозга. Их проверяют, изменяя положение ног. Благодаря этому нервные корешки натягиваются. Если их положение вызывает боли в спине, то во время тестов неприятное ощущение усилится. Проще показать, просто ложись на диван». «Лен», — строго сказала Иване, — «перерыв уже закончился. Да и мне не очень хочешь, чтобы мои неприятные ощущения усилились». «Да не переживай!» — весело сказала Лена, надавливая Ваню на плечи, вынуждая его лечь. «Это быстро!» Лена уложила Ваню на спину, подняла ему одну прямую ногу, потом другую. «Больно? Нет? Это симптом лассега, и он отрицательный. Затем Лена пригнула его голову к груди так, чтобы Ванин подбородок коснулся рубашки. «А так больно? Симптом нырит тоже отрицательный. А теперь переворачивайся!» Ваня послушно перевернулся на живот. Лена согнула его ногу в колени и потянула ее вверх. И симптом Мацкевича отрицательный, торжествующе сыкнула она. Лена взялась было за вторую ногу, но в комнату отдыха ворвался начальник. Ваня вскочил с дивана, поправляя рубашку. а боль в спине он явно забыл. Лена увидела перекошенное от злости лицо начальника и в ее груди похолодела. Она поняла, что это означает.